Очерки Бородинского сражения. Воспоминания о 1812 году. Часть первая. Бородино. Смоленск сгорел, Смоленск уступлен неприятелю. Русские сразились еще на Волутиной горе и потом отступали, как парфы, поражая своих преследователей. Это отступление в течение 17 дней сопровождалось беспрерывными боями. Не было ни одного, хотя немного выгодного места, переправы, оврага, леса, которого не ознаменовали боем. Часто такие бои, завязываясь нечаянно, продолжались по целым часам. И между тем, как войско дралось, народ перекочевывал все далее вглубь России. Россия сжималась, сосредоточивалась, дралась и горела. Трудно было смотреть на наши дни, окуренные дымом, на наши ночи, окрашенные заревом пожаров. С каждым днем и для самых отдаленных мест от полей битв более и более ощутительно становилось присутствие чего-то чуждого, чего-то постороннего, не нашего. И по мере, как этот чуждый неприязненный быт в виде страшной занозы вдвигался в здоровое тело России, Части, до того спокойные, воспалялись, вывихнутые члены болели, и все становилось не на своем месте. Чем далее вторгались силы неприятельские, тем сообщения внутренние делались длиннее, города разъединеннее, ибо надлежало производить огромные объезды, чтобы не попасть в руки неприятелю. От этого торговля теряла свое общее направление — Промышленность становилась местную, стесненную, ход ежедневных занятий и дела гражданской жизни цепенели. Во многих присутственных местах закрыты были двери, одни только церкви во все часы дня и ночи стояли отворены и полны народом, который молился, плакал и вооружался». Около этого времени сделалось известным ответное письмо митрополита Платона императору Александру. Копии с него долго ходили по рукам. Любопытно заметить, что первосвященник наш, проникнутый без сомнения вдохновением свыше, почти предрек судьбу Наполеона и полчищ его еще прежде перехода неприятельского за Днепр. Он писал покуситься враг, простереть оружие свое за Днепр, и этот фараон погрязнет здесь с полчищем своим, яко в Черном море. Он пришел к берегам Двины и Днепра провести третью новую реку, реку крови человеческой. И в самом деле, кровь и пожары дымились на длинном пути вторжения. Французы в полном смысле шли по пеплу наших сел которых жители исчезали пред ними, как тени ночные. Обозы, длинные, пестрые, напоминавшие восточные караваны, избирали для себя пути параллельной большой столбовой дороге и тянулись часто в виду обеих армий. Дорогобуж, Вязьма и Гжать уступлены без боя. Если огни в полях — Курение дыма и шум отшествия рати недостаточно были навеять на людей той годины, важные и таинственные мысли о временах апокалипсических, то всеобщее переставление лиц и вещей, переставление гражданского мира должно было непременно к тому способствовать. Неаполь, Италия и Польша очутились среди России». Люди, которых колыбель освещалась заревом Везувия, которые читали великую судьбу Рима на древних его развалинах, и, наконец, более сродственные нам люди с берегов Вислы, Варты и Немана шли, тянулись по нашей столбовой дороге в Москву, ночевали в наших русских избах, грелись нашими объемистыми русскими печами из которых так искусно и проворно умели делать камины для Наполеона, превращая избу, часто курную, в кабинет императорский, наскороприбранный. И в этом кабинете, у этого скородельного камина, особливо в эпоху возвратного пути из Москвы, сиживал он, предводитель народов, с видом спокойным, но с челом поникшим, упершись концами ног в испод камина, в шубе, покрытой зеленым бархатом, подбитой соболем. Так сиживал он перед красным огнем из березовых и смольчатых русских дров. Этот незваный гость, скрестя руки на грудь, без дела, но не без дум. Стальные рощи штыков вырастали около места его постоя. Рати облегали бивак императорский, и рати мыслей громоздились в голове его». Было время, когда князь Экмюльский помещался в селе Покровском. Какое стечение имен Экмюля с Покровским? Всеобщее перемещение мест, сближение отдаленностей не показывало ли какого-то смешения языков, какого-то особенного времени? Солдаты наши желали, просили боя. Подходя к Смоленску, они кричали «Мы видим бороды наших отцов». «Пора драться!» Узнав о счастливом соединении всех корпусов, они объяснялись по-своему, вытягивая руку и разгибая ладонь с разделенными пальцами. «Прежде мы были так, то есть корпуса в армии, как пальцы на руке, были разделены. Теперь мы, — говорили они, — сжимая пальцы и свертывая ладонь в кулак. Вот так! Так пора же, замахиваясь дюжим кулаком, «Так пора ожидать французу роза! Вот это! Это сравнение разных эпох нашей армии с распростертую рукою и свернутым кулаком было очень по-русски, по крайней мере, очень по-солдатски и весьма уместно. Мудрая воздержанность Барклая де Толли не могла быть оценена в то время. Его война отступательная была, собственно, война завлекательная – но общий голос армии требовал иного. Этот голос, мужественный, громкий, встретился с другим, еще более громким, более возвышенным, с голосом России. Народ видел наши войска, стройные, могучие, видел вооружение огромное, государя твердого, готового всем жертвовать за целость, за честь своей империи, видел все это, И втайне чувствовал, что, хотя было все, не доставало еще кого-то, не доставало полководца русского. Зато переезд Кутузова из Санкт-Петербурга к армии походил на какое-то торжественное шествие. Предания того времени передают нам великую пиетическую повесть о беспредельном сочувствии, пробужденном в народе высочайшим назначением Михаила Ларионовича в звании главноначальствующего армии. Жители городов, оставляя все дела, расчета и торга, выходили на большую дорогу, где мчалась безостановочно-почтовая карета, которой все малейшие приметы заранее известны были всякому. Почтеннейшие граждане выносили хлеб-соль, Духовенство напутствовало предводителя армии молитвами. Окольные монастыри высылали к нему на дорогу иноков с иконами и благословениями от святых угодников. А народ, не находя другого средства к выражению своих простых душевных порывов, прибегал к старому радушному обычаю, отпрягал лошадей и вез карету на себе». «Жители деревень, оставляя сельские работы, ибо это была пора косы и серпа, сторожили также под дорогою, чтобы взглянуть, поклониться и в избытке усердия поцеловать горячий след, оставленный колесом путешественника. Самовицы рассказывали мне, что матери издалека бежали с грудными младенцами, становились на колени» и между тем, как старцы кланялись седыми головами в землю, они с безотчетным воплем подымали младенцев своих вверх, как будто поручая их защите верховного воеводы. С такой огромную в него верою, окруженной славою прежних походов, прибыл Кутузов к армии. После этого нисколько неудивительно, что начетчики церковных книг и грамотеи. Особливо в низшем слое народа делали различные применения к обстоятельствам того времени, переводили буквы имени Наполеона в цифры и выводили заключения, утешительные для России. Иногда следствием их выкладок, довольно затейливых, бывали слова Солнце познает Запад свой. Это относили к народам нашествия и Наполеону, иногда делали толкование на слова. «В те дни восстанет князь Михаил и ополчится за людей своих, нагога и магога и прочее. Можете вообразить, какую народность, какую огромную нравственную силу давало все это в то время новому главнокомандующему. За то, как приехал под царево займище, тотчас обещал он сражение». Все ожило и жило этим великим обетом, и, наконец, 22 августа занята знаменитая позиция Бородинская. Мы опишем ее. Наша боевая линия стала на правом берегу Калачи, лицом к Колодскому монастырю, к стороне Смоленска, правым крылом к Москве-реке, которая в виде ленты извивается у подножия высот Бородинских. Перед лицевую стороною Перед фронтом линии, особенно перед фронтом центра и правым крылом, бежала речка Калача в реку Москву, составляя с нею угол в полуверсте от высот Бородинских. В Калачу впадают речка Войня, ручьи, станец, огник и другие безыменные. Все эти речки и ручьи имеют берега довольно высокие, и если прибавить к тому много рытвин, оврагов, по большей части лесистых, и разных весенних обрывов, промоин, то понятно будет, отчего позиция Бородинская на подобном плане ее окажется бугристую, разрезанную, изрытой. Леса обложили края, частые кустарники и перелески шершавятся по всему лицевому протяжению, и две больших, старая и новая московские дороги перерезают позицию как два обруча, по направлению от Смоленска к Москве. Дорога Смоленская была также дорога во Францию, по которой пришла к нам вооруженная Европа, как будто сдвинувшись с вековых оснований своих. Сказав, что высоты правого русского фланга были лесистые, мы добавим, что они были и утесистые, а потому и составляли оборону прочную. Левое крыло наше также довольно щедро защищено природою, если принять в этом смысле общее протяжение высот Бородинских, на которых простиралось оно, впоследствии загнутое до деревни Семеновской. Впереди этого левого крыла тянулись и перепутывались глубокие рвы и овраги, опушенные и закрытые частыми кустарниками. Сверх того, позиция русская, как мы сказали, прикрыта была Калачою, войнию. Огником и ручьями станцом и Семеновским. Искусство поспешило придать то, чего не додала природа для защиты линии. Густой лес на правом фланге, сходивший с вершин до подножия холмов к стороне реки Москвы, был осмотрен, занят, перегорожен засеками и по местам вооружен укреплениями. В этом лесе сделано три флеши. На лесистое и утесистое местоположение правого фланга можно было опереться надежно. В центре отличался высокий кругляк, может быть, древний насыпной курган. Через него перегибается большая смоленская в Москву дорога. Это округленное возвышение носит название «Горки» и находится в деревне того же имени. На этом-то кругляке устроили батарею из пушек огромного калибра – и заслонили ее еще другую, более скрытую, из двенадцати пушек, которую поставили в двухстах саженях на супротив Бородина на расклоне высот правого берега Калачи. Идя с правого крыла к левому, вдоль по линии, в середине расстояния от горок к Семеновскому, вы встретите высокий бугор, далеко повелевающий окрестностями. Этот бугор пришелся на самой важной точке — почти у замка левого крыла с центром. Этим воспользовались и высота, господствовавшая над другими, увенчана большим окопом с бастионами. Иные называли его большим редутом, другие, и кажется правильнее, люнетом. Но солдаты между собою называли это укрепление Раевскую батарею, потому что корпус его был пристроен к этому люнету и потому что они любили храброго генерала, о котором так много было рассказов в то время. Из уст в уста переходила повесть о подвиге его под Дашковкою, как он, взяв двух еще невзрослых сыновей за руки, повел их знакомить с пулями, туда, где всех троих с головы до ног окатило свинцовым дождем. По всему стало видно, что неприятель направит сильнейшие нападения свои на наше левое крыло, Для того-то и обратили все внимание на эту часть линии. У деревни Семеновской нашлась также выгодная высота. На расклоне ее построили три реданта. Их называли и флешами. Эти окопы должны были обстреливать окрестное пространство и поддерживать войска, которые, в свою очередь, поддерживали стрелков, насыпанных в лесах и перелесках перед фронтом и левым крылом нашей линии. Деревня Семеновская впоследствии разорена. Так устроена, вооружена была наша боевая линия в трех основных пунктах своих. Но кипящая отвага, с которую французы привыкли кидаться вперед в их порывистых наступах, требовала еще большей предусмотрительности, большей осторожности. Чтобы удержать неприятеля в почтительном расстоянии от нашего левого крыла, куда он нацеливал все удары, насыпали большой редут на большом и высоком холме, почти на два пушечных выстрела впереди главной линии к левой ее оконечности. Этот редут, стоявший исполином на отводной страже, устроен был сажене хвоста за деревню Шевардино и назывался Шевардинским. Если пожелаете объяснить себе сделанное здесь описание взглядом на плане, то прежде всего отметьте карандашом село Бородино, принадлежавшее тогда господам Давыдовым, в десяти верстах от Колоцкого монастыря, на одиннадцатой, не доходя Можайска, в 111 от Москвы. Теперь имеет оно счастье принадлежать парфирородному владельцу, государю цесаревичу. За Бородиным, правее от кургана Горецкого, Приищите и подчеркните на большой московской дороге селение Татаринова. Там была главная квартира Кутузова. Заметьте там же деревню Князькова. Окружив потом внимательным взглядом наше правое крыло, вы встретите Малое, Старое, Беззубого, Логинова, Новое, Захарьино и, наконец, в лесу, где были окопы, Маслова». Заметьте пока эти селения и перенеситесь по линии к левому нашему крылу. Здесь встретите вы после Бородина другую, также роковую точку, деревню Семеновскую. За нею, ближе к Татаринову, заметите Псарева с принадлежащим к нему лесом. Там стоял наш главный артиллерийский резерв. На супротив Семеновского приметьте деревни – Алексеевку, Фомкина, Доронина и, наконец, Шевардино – Знаменитая битвою зарядут его имени. Левее от этой купы деревень найдете вы Валуева, тут стоял Наполеон. Деревни Ратово и Головино принадлежат к той же категории. Потом перенеситесь к Ельне, следуйте по лесной дороге и в одном месте через болото к деревне Утица. Это путь Понятовского, остановившегося сперва при деревне Рыкачеве, и оттуда следовавшего по так называемой Старой Смоленской дороге, которая из царева займища идет через Ельню в Можайск. За Можайском связываются обе дороги — Старая и Новая Смоленская. Туда намеревался Кутузов перевести войско, если б французы стали решительно обходить наше левое крыло. Наполеон угадывал это и хотел разбить нас там, где застал. Поэтому-то не послушался он и Даву — советовавшего послать заранее два корпуса в обход по Старой Смоленской дороге. Отметки деревень, на которые я вам указал, будут вам полезны при чтении описания битвы Бородинской в составленных мною очерках. Картина позиции. Описав позицию нашу в историческом смысле, взглянем на нее как на картину, издали почти неподвижную, грозно-воинственную, вблизи живую, движущуюся. Взглянем, разумеется, более мысленными глазами, ибо обыкновенное зрение, даже вооруженное трубою, не может обнять всей позиции. Взглянем на этот город, мгновенно возникший на месте жатв и селений. Его дома — шалаши из ветвей и соломы. Его длинные улицы протянуты между длинными стальными заборами из ружей и штыков. Его площади уставлено молчаливо грозной артиллерией. Ночью он весь, кажется, слит из стали и огней, потому что огни биваков, повсеместно разведенные, отражаются на стволах ружей, на гранях и лезвиях штыков. Поставьте себя на одной из высот, не входя в Бородино, где-нибудь на Большой Смоленской дороге, лицом к Москве. И посмотрите, что делается за Бородиным, за Калачою, за Войнею, за этими ручьями с именем и без имени, за этими оврагами, крутизнами и ямищами. Примечаете ли вы, что поле Бородинское, теперь поле достопамятное, силится рассказать вам какую-то легенду заветную, давнее предание? О каком-то великом событии сохранило оно память в именах урочищ своих. Война, Калача, Огник, Станец, неясно ли, говорят вам, что и прежде здесь люди воевали, колотились, полили и стонали? Но когда же было это прежде? Сколько столетий наслоилось над этим событием? Может быть и вероятно, что оно современно той отдаленной эпохи, когда курганы Горецкий, Шевардинский и другие, встречаемые в каком-то симметрическом порядке в этих окрестностях были холмами священными, на которых совершались тризны. Народы, утомленные видом зачахшей гражданственности, ведомые тайным влечением судьбы, покорно следовали за путеводную звездою и текли с Дальнего Востока, колыбели рода человеческого, с семенами жизни на девственную почву нашего севера, тогда еще пустынного, задернутого завесою неизвестности. На путях их великого шествия остались городища и курганы, на которых возжигали огни и сожигали жертвы. Но когда ж все это было? Человек моложе истории. История моложе событий этого разряда. Обратимся к нашей позиции. Прежде всего встретите вы большой высокий кругляк, называемый Горкою. С этого кругляка, кургана Горецкого, Одного из роковых холмов Бородинских, вся позиция видна как на ладони. Наша линия шла справа от села Нового за деревню Семеновская. Позиция неприятельская тянулась от села Беззубого за Шевардино. На этом кургане, о котором мы начали говорить, вы видите, мелькает деревенька горки, удостоившаяся даже на несколько часов быть главную квартиру армии и самого Кутузова. Но вы скоро ее не увидите. Война все сносит и перемещает. Вот уже здесь взводят на курган артиллерию. Это не так легко, потому что здесь стараются сосредоточить орудия огромного калибра. По мере, как военный быт покрывает своими принадлежностями высоту горки, солдаты, вы видите, раскрывают крестьянские лачуги и растаскивают бревна. Это точно работа муравьев». Толпа разномундирных кишит, шевелится, торопится. Всякий унес, что попало, и деревни не стало. Все пошло в огонь на биваки. Я забыл сказать, что вы приглашены посмотреть на нашу Бородинскую позицию 23 августа. Но ее заняли 22 -го. Точно так. Я расскажу вам об этом дне. 22 августа 1812 года... «Армия русская увидела высоты Бородинские, и много голосов раздалось в войске. Здесь остановимся. Здесь будем драться. Заключение не ошибочное. Оно внушено видом высот и стечением речек, ручьев и оврагов у подножия цепи возвышенностей». Тогда же промчалась молва в войске, что Кутузов нарочно посылал вперед Бениксена «Отыскать крепкое место, где можно было бы стать и отстоять Москву». Бенексен, как говорили, избрал Бородино, и Кутузов остался доволен его выбором. Около десяти часов утра, 22 августа, передовые полки и начале их Михаил Ларионович со своим штабом прошли Бородино, приостановились на минутку в деревеньке Горки, и главный штаб пошел далее». На большой московской дороге есть сельцо Татаринова. Там стоял уже пустырем сельский господский дом. Там поместили Кутузова, Барклай, Бениксен, принц Вертомбергский и другие генералы. Люди, имевшие поместья и палаты, разместились в окружных деревеньках и домах. Кто как смог, кому где случилось. Генерал Бениксен и полковник Толь, большой знаток своего дела, тотчас спустились помогать природе искусством, укреплять позицию. По доверенности, которую пользовался от высшего начальства и по внутреннему своему достоинству, полковник Толь был далеко выше своего чина. В то время, о котором мы говорим, он пользовался двумя славами, славою храброго офицера и ученого военного человека. 23-го, на другой день, Пришло из Москвы 12 тысяч московского ополчения. Их привел граф Марков. На этом войске было две коренных принадлежности Руси – борода и серый кафтан. Третья и важнейшая принадлежность Руси христианской был крест. Он блистал на шапке ратников. С офицерами пришли русские кибитки, повозки и распуски с колокольчиками, заводские лошади, крепостные слуги. В другое время можно бы подумать, что это помещики, съехавшиеся дружную толпою, с конюхами и с в отъезжее поле на дальнее поливание. Но тут предстояло другого рода поле. Отпустив далее вглубь России жены детей, сестеры невест, дворянство русское, покинув дедовские поместья и собрав своих домочадцев, села на коней и выехала в поле которое должно было сделаться полем крови, жатвою смерти. Любовь к Отечеству вызвала мирных поселян на священное ратование. Нельзя было смотреть без чувства на такой избыток доброй воли. Появление этих войск перенесло нас далеко в старые годы. Один офицер, которого записки остались ненапечатанными, говорит Казалось, что царь Алексей Михайлович прислал нам в Секурс свое войско. В числе молодых людей, воспитанников Московского университета, чиновников присутственных мест и дворян, детей первых сановников России, пришел в стан русских воинов молодой певец, который спел нам песнь, песнь великую, святую, песнь, которая с быстротой струи электрической перелетала из уст в уста, из сердца в сердце. Песнь, которую лелеяли, которую так тешились, любовались, гордились люди двенадцатого года. Этот певец в стане русских был наш кернер, Василий Андреевич Жуковский. Кто не знает его песни, в которой отразилась высокая поэзия Бородинского поля. Но обратимся к обозрению нашей позиции. Помните, что мы смотрим на нее... 23 августа 1812 года. Вид позиции. 23 августа. Видите ли вы правый фланг нашей армии? Как он высоко поднят над долиною! Цепь холмов служит ему основанием. Частый лес в виде зеленого ковра накинут на эти холмы и свешивается вниз до самого их подножия, где серебрится Москва. Этот лес, перегороженный засеками, таит в себе укрепление. Высокий крут наш правый берег, и везде, до деревушки-горки, повелевает противным, принизистым. Фронт наш прикрыт, если можно это счесть за прикрытие, речкою-калачою. Но мы, по какому-то предчувствию, любопытствуем обозреть скорее левое крыло. Видите ли вы эту массу деревьев? которые огромным зеленым султаном колышутся за нашим левым флангом. Это густой лес, торчащий на рассеянных холмах и спускающийся в низину. Под тенью этого леса виднеются в правильных линиях еще свежие насыпи. Это вырастающие ретраншементы. В середине нашей боевой линии заметны и важны два пункта — горки и деревня Семеновская. Между ними тянется отлогая высота с легким скатом к речке Калаче. Видите ли, как начинают рисоваться бастионы на гребне этой высоты? Это большой люнет, батарея Раевского, оспариваемый с такой славою. Вот и еще окопы. За ручьем, перед деревню Семеновскую, уже выросли из земли укрепления, наскоро сработанные. Это три реданта или флеши. Защита их поручена графу Воронцову с его сводными гренадерами и 27-й дивизией. Знатоки находят недостатки в этих скороспелых окопах. Находят, что они открывают тыл свой французским атакам от ручья и слишком подвержены сосредоточенному огню неприятельской артиллерии сокольных высот. Но стойкая русская храбрость все дополнит, и исправит. Следуя глазами за протяжением главной линии к левой стороне, вы упираетесь на левом фланге в болото, покрытое частым лесом. Тут расположена деревня Утица. Через нее от села Ельни идет на Можайск старая Смоленская дорога, уже давно оставленная. После взгляда на позицию, как она была 23 августа, вам понятнее будет рассказ о событиях этого дня. 23 августа французы сделали сильное движение вперед с места своего расположения от почтовой станции Гриднева. Впереди конницы неприятельской, еще многочисленной, грозной, блестящей, на статном крутом коне рисовался лучший наездник французской армии. По наряду его, живописно-фантастическому, узнавали в нем короля Неаполитанского». Глубокий ров за станцией Гриднева приостановил его на минуту. За этим рвом стоял сильный арьергард русский. Для совершенной противоположности щегольскому наряду Мюрата разъезжал за оврагом перед рядами русских на скромной лошадке скромный военачальник. На нем была простая серая шинель, довольно истертая, небрежно подпоясанная шарфом, а из-под форменной шляпы виднелся спальный колпак. Его лицо, спокойное или та, давно приступившая за черту средних, показывали человека холодного. Но под этой мнимою холодностью таилось много жизни и теплоты. Много было храбрости под истертой серую шинелью и ума, ума здравого, дельного, распорядительного под запыленным спальным колпаком. Это был генерал Коновницын, истый представитель тех коренных русских, которые с виду кажутся простаками, а на деле являются героями. Тут за Гридневым завязался сильный бой. С обеих сторон дрались превосходно. Удержанные с фронта, французы пролились рекою влево. Мюрат далеко объехал наш правый фланг и думал торжествовать победу. Уже фантастические одежды его развивались у нас в тылу, но генерал в колпаке смотрел на это, как на шалость запальчивого наездника, и не смутился немало. Наши загнули фланг, немного отступили и выстояли спокойно. Ночь развязала драку. Пользуясь темнотою, кановницын отвел свои войска к стенам Колодского монастыря, а французы засветили огни там же, где были — «Наполеон у Гриднева, Мюрат в Лососне». 24 августа. Армия готовилась к бою. Главнокомандующий переехал ближе к линии в горке. День был прекрасный, и с десяти часов утра на ясной дали закудрявились легкие облака дыма, и послышалась канонада, которая все более и более приближалась. Французы, сделав большое движение вперед, подошли под Колоцкий. Коновницын встретил. Было уже около четырех часов пополудни. Схватились горячо, боролись ровно. Храбро рубились изюнцы и в изрубили три неприятельских эскадрона. Но бой не мог доле продолжаться в этом положении. Дело шло не о простой авангардной ошибке. Тут были виды высшей тактики. Вице-король обходил наш правый фланг. Король напирал с лица, вице-король вился с фланга. Французы то рекою по большой дороге, то отдельными ручьями, просачиваясь между пригорками и частыми перелесками, лились влево за большою дорогою к подножию высот Бородинских. Коновницыну нельзя было оставаться долея на поле. Он прислонил свои войска к защитам Бородинским и ввел их в линию. Приближение французской армии к Бородину. С вершин укрепленных и неукрепленных высот Бородинских солдаты, как простые зрители, я говорю о правом крыле, где сам находился, и офицеры увидели, наконец, приближение всей французской армии. Три огромных клуба пыли, пронзенные лучами склонявшегося солнца, светлели в воздухе. Три стальные реки текли почти в ровном между собой расстоянии. На полянах пестрели люди. Над перелесками, немного превышавшими рост человека, сверкала железная щетина штыков. Русское солнце играло на гранях и иноземной стали. Все это шло скоро, но мерно. Три линии изредка и только слегка изламывались, уступая неровностям местоположения. Одна артиллерия, казалось, своевольно разгуливала. Пушки переезжали то вправо, то влево, избирая для себя удобнейшие пути и дороги. Французы подступали к Бородину тремя колоннами. Понятовский со своими поляками тянулся вправо по старой смоленской дороге на Ельню, Наполеон посредине, прямо на Бородино. За ним следовала большая часть армии. Вице-король итальянский держал левее от большой дороги, к деревне Большим Садам. Когда все силы неприятельской армии выяснились, заревел редут Шевардинский, ожили овраги и кустарники на правом берегу калачи, и пули засновали со свистом в уровень человека. Ядра и гранаты стали описывать дуги над головами наступающей армии. Это русское укрепление, это русские стрелки, которыми насыпаны были перелески и деревни Олексинки, Фомкина и Доронина. Это они встретили неприятеля, тянувшегося по большой дороге. С прискорбием, видя напрасную кончину людей, Наполеон приказал Мюрату перейти с и Калачу и присоединить к себе дивизию Кампана из первого корпуса. Этим войскам предоставлена была участь редута Шевардинского. Дивизия «Кампана» еще наперед, в два часа пополудни, захватила деревню Фонкина и теперь, по первому знаку, живо пошла по направлению к редуту. Князь Горчаков приготовился встретить напор первого наступа. Он расставил полки 27-й дивизии позади редута, растянув их в линию. Фланги этой линии прикрыты – правой драгунами и конную артиллерию, левой керасирскую дивизию в сгущенных полковых колоннах. При этих массах керасир было немного гусар и немного орудий конной артиллерии. На самом же Шавардинском редуте поставлены пушки большого калибра для выстрелов дальних. В Доронине, в лесах и кустарниках, наполняющих окрестность до самой дороги в Ельню, сидели стрелки, подкрепляемые легкую конницу. В таком виде были дела с обеих сторон. Но пока начнется знаменитый штурм редута Шевардинского, я опишу одну замечательную сцену. Перед центром правого крыла большой русской линии у подножия вооруженных высот, немного левее, если смотреть от Москвы, от села Бородина разъезжал кто-то на маленькой бодрой лошадке в небольшом гнедом клепере. Из-под фуражки его, сплюснутой на голове, вываливались пряди белых волос. Шарф повешен по-старинному, через плечо на мундирном сюртуке. Гездок был среднего роста, построение тела имел коренное русское. Он был дюш, широк в плечах и в это время довольно дороден, особливо в ногах заметен был какой-то отек. За ним ездили два донца, из которых один возил скамеечку. Прибежав дробную рысью на то место, которое ему указали, Генерал, это показывали его и вероятно, только что окончивший объезд линий, потому что клепер его еще дымился, этот генерал начал сходить с лошади. С каким-то болезненным усилием ступил он сперва на скамеечку, которую проворно подставил ему Донец, потом на ней же уселся лицом к Шевардину. Солнце, склонявшееся на вторую половину пути, обдало его своими лучами, И я увидел Михаила Ларионовича Кутузова, нашего нового главнокомандующего. Правый глаз его был несколько прищурен. Всматриваясь внимательнее, вы легко бы заметили, что в нем уже погасла живая точка света. Это следствие раны, ужасной, неслыханной, о которой в свое время говорили все врачи Европы. Турецкая пуля, ударив близ виска, искосила ось глазную, и оставила генерала, одного из прозорливейших полководцев, полузрячим. Говоря о нравственных его свойствах, должно сознаться, что он имел обширный ум и отличное образование. Будучи в одно время директором первого кадетского корпуса и присутствуя на экзамене, он развил такое богатство разнообразных познаний, что все профессора и учителя пришли в изумление. В кругу своих он был весело нравен, шутлив, даже при самых затруднительных обстоятельствах. К числу прочих талантов его неоспоримо принадлежало искусство говорить. Он рассказывал с таким пленительным мастерством, особливо оживленный присутствием прекрасного пола, что слушатели всякий раз между собой говорили, можно ли быть любезнее его. Зная это, я часто всматривался в лицо его отыскивая, которая бы из черт этого лица могла оправдывать всеобщую молву, распущенную великим Суворовым, молву о его необыкновенной хитрости. Но посмотрим теперь на него, сидящего на поле Бородинском. Он все еще сидел на своей скамеечке с нагайкою в правой руке, то помахивая ею, то концом ее чертя что-то на песке, а между тем дума полная, высокая... Сияло на лице его. Если бы не легкое механическое движение правой руки, его можно бы почесть за изваяние из бронзы. Так был он неподвижен, так углублен в свои мысли, лучше сказать, в одну мысль. Бой, начатый передовыми стрелками левого крыла, притих. С минуту продолжалось молчание по всей линии. Вдруг вздохнуло опять на левом крыле, и этот вздох огласил окрестности. Еще, еще, и все зарокотало. Это началась тяжба заряду Шевардинский. Адвокаты с обеих сторон говорили свои гремящие речи и менялись доказательствами. Кутузов сделался все внимание. Я видел, как он протягивал вперед голову и вслушивался, вслушивался, иногда наклоняя левое ухо к земле, как бы желая угадать, подается пальба или отступает. Но вот во всю конскую прыть прискакал адъютант, сказал слово об Агратионе, другой — о французах, и Михаил Ларионович, вспрыгнув с места с легкостью молодого человека, закричал «Лошадь!», сел, почти не опираясь на скамеечку, и пока подбирал поводья, уже мчался вдоль по линии на левое крыло. Скоро огромный клуб свившегося над окрестностью дыма поглотил главнокомандующего с его Великою Думою, в которой развивались уже семена предстоящего сражения. Солдаты-зрители, стоявшие группами на скате вершин, говорили «Вот сам Кутузов поехал на левое крыло». Взятие редута. Сначала наступавшие и оборонители разменивались только дальними выстрелами но в четыре часа за полдень дивизия Компана, подкрепясь конницу двинулась на доронина и в лес его окружавший в это же время и понятовский как будто заводя крыло невода справа выказался со своими из деревни ельни вспугнул раи стрелков наших и погнал их тесня своим наступом из леса в лес из перелеска в перелесок отбрасывая все пешее на русскую конницу которая на первых порах сильно поддержала товарищей. Полковник Эммануэль, впоследствии славный генерал, два раза с киевским драгунским полком налетал на поляков, когда они выказывались из-за кустарников, и новороссийский полк ходил славно в атаку. Полковник князь Кудашев с керосирами синие и желтые воротники, сделал также две блистательных атаки и отбил у французов шесть пушек. Но все эти великодушные усилия не могли устоять и не устояли против превосходных сил наступающих. Генерал Кампан стал, наконец, в виду редута, который грозно рисовался в вечереющем воздухе. Он выслал 61-й полк с приказанием взять редут штурмом. Полк двинулся батальонными колоннами под покровительством своей огромной батареи. При жестоком огне передовых стрелков, которые, захватив ближнее возвышение, полили прямо в амбразуры нашего укрепления. Русские с высоты редута увидели сперва вдалеке три черных точки. Эти точки, головы колонн, близились, близились и росли. Наконец они стали в прямую линию. Ясно различили три колонны, и первая, удвое шаг, пошла на редут. Редут замолчал, но оружие нацелены, ружья наклонены, и дула уставлены прямо в глаза наступающим. Французы идут, подходят, всходят и почти сталкиваются с нацеленными в них дулами. Вспыхнул залп, блеснул ряд молний, не стало передних, задние взошли на Редут. Но не успел еще рассеяться дым, как русские явились на новый спор». Штык и отвага показали чудеса, но превосходство взяло вверх. Редут оставался за французами. Уже было восемь часов вечера. Полуосенние сумерки сизели на поле. По низинам закурились белые туманы, и красные вспышки огнестрельных орудий сверкали в полусумраке, как огни потешные. В это время князь Багратион, схватя вторую гренадерскую дивизию, Выехал сам на бой и велел отнять редут. Две неприятельские колонны хотели обойти гренадер, но жестоко смяты малороссийскими и глуховскими керосирами, которые отняли у них пушки. С другой стороны, Харьковские и Черниговские драгуны также изрубили две атакующие колонны. При этих удачах гренадеры вбежали на редут и искололи целый батальон 61-го полка. Но Кутузов, зная, что надо бы наделать, велел покинуть рядут неприятеля. Тогда было уже десять часов вечера. 25 августа. Армия французская, до сих пор подвижная, переходная, начала устанавливаться на прочную стоянку. По всему и по самому расположению войск можно было предчувствовать, предугадать, а, наконец, решительно заключить – что главное нападение произведено будет правым французским на левое крыло наше. И вот как установилась французская армия. А. Король неаполитанский со своими четырьмя корпусами, масса ужасная, кавалерии, стал в перелеске по правую сторону, глядя к Москве, оставленного, то есть Шевардинского редута. Б. Дивизии Кампана, Де Секса и Фриана из корпуса Давуста, расположенные при деревнях Фонкина, Алексинки и Доронине, на том самом поле, где дрались накануне. С. Дивизии Жерара и Марана из Довустого же корпуса остались на левом берегу Калачи перед деревней Увалуева. Д. Вице-король итальянский, образовавший со своими левый фланг французской армии, с итальянскую гвардией и дивизиями Дельзона и Брусье, да с кавалерию генерала Гиона установился слева от большой дороги, лицом к лицу с селом Бородиным, имея свою кавалерию за ручьем войнию. Третья часть войск французских «Корда батали» расположилась так. А. Императорская гвардия зажгла биваки между Валуевым и Ратовым. Б. Позади этой гвардии на Большой Смоленской или Московской дороге к стороне деревни Головино расположились корпуса Нея и Жуно. С. Князь Понятовский со своим корпусом стал за большим лесом на правом берегу Калачи перед деревнею Рогачева. Наполеон почтил личным квартированием своим Валуева. Целый день слегка перестреливались за воду и водопои. Движение французов вправо накануне Бородинского сражения. Накануне, то есть к вечеру 25-го, на всей французской линии последовала общая перестановка войск. Полки передернуты, как на снурках. С колокольни села Бородина ясно можно было видеть, как линия французская по местам то сгущалось, то разреживалось, и все густоты сливались вправо к старой смоленской дороге. Зрелище единственное. Поля, с которых не успели еще снять посева, облиты были слегка волновавшимся золотым морем жатвы и окрашены косвенными лучами понижавшегося солнца. Это золотое море прорезывалось стальной рекою штыков и ружей, которые зеркально сверкали на вечернем солнце. За ростом и густотой ужатв людей почти не было видно. Двигалось одно железо. Король Неаполитанский остался там же, где и был, со своими тремя корпусами. Князь Понятовский, предназначенный к обходу своего русского крыла, стал замюратом. Маршал Даву, долженствовавший бить по оконечности нашего левого крыла, поставил дивизии Кампана, Десекса и Фрияна между Шевардяным и Лесом, который тянется до самой Утицы. Маршалу Нею предоставлено было пробивать русскую линию в промежутке между левым крылом и центром. У Нея для этого был корпус свой и Жуно. Ней построился между Шевардяным и Алексинским, вытянув третий корпус в первой, а восьмой во второй линии. Вице-король итальянский со своими образовал левое французское и должен был бить правое крыло наше. При нем были корпуса, его собственной, кавалерийские груши и дивизии Жерара и Марана из первого корпуса. Они предназначены противостоять «кантених» центру к правому крылу русскому и составлять левое крыло армии французской». Все эти силы расположились было на левом берегу Калачи. Русские боялись за свое, а французы за свое левое крыло. И те, и другие прикрылись окопами. По расчетам тактики и от напоров правого французского крыла, левое русское несколько загнулось и тем усилилось. Дивизия Марана, а за ней уже Рара, расположились на большой дороге. Груши стал сзади. Левее у самой дивизии Жерара поставлена дивизия Брусье, за нею итальянская гвардия в резерве. Но было войско еще левее. Это дивизия генерала Дельзона. она составляла последнее перо левого французского крыла. Ее подкрепляла дивизия легкой кавалерии Арнано. Гвардия Наполеонова тоже перешла к Калачу и стала правее Фомкина. Расположение русской армии Усиление правого французского крыла заставило усилить левое русское, которое легко могло быть обойдено по старой смоленской дороге. Кутузов распорядился. «На левом крыле у нас поставлен стойкий тучков с его отдельным корпусом и семь тысяч московского приведенного Марковым ополчения. Туда же наряжен карпов с шестью полками донцов». Тучков построил свой корпус за деревню Утицею в четыре линии. Дивизия Коновницына стояла в двух первых. Дивизия Гренадерская графа Строганова в двух задних. Сильная цепь из 20, 21, 11 и 41 егерских полков, протянутая по перелескам, запирала ворота промежуток шириною сверсту между корпусом Тучкова и левым концом главной позиции. На этом левом конце была деревня Семеновская. Перед нею, как мы видели, насыпаны реданты. Этот пункт защищали сводные гренадеры графа Воронцова, и за ними во второй линии стояла дивизия храброго Неверовского. Тут были четыре стены. Гренадеры принца Карла Мекленбургского поставлены в две линии от края Семеновского до самой большой батареи. Этих гренадер поддерживала кавалерия в две линии. Потом корпус графа Сиверса. И вся эта левая половина, состоя из второй западной армии, была под главным начальством Багратиона. Центр наш составлен из корпуса генерала Дахтурова. Он стоял против самого Бородина, примыкая своим левым к правому флангу седьмого корпуса, а правым к батарее близ Горецкого кургана, И Дахтуров стоял в две линии пехотных, которые поддерживались двумя же кавалерией третьего кавалерийского корпуса и составляли тоже четыре живые стены. К правой руке Дахтурова, смотря к Смоленску, примыкал левым локтем корпус Астермана опять в две линии и лицом к калачи. За ним всего в две линии кавалерия Корфа. Корпус Боговута составляла конечность правого крыла русского. Этим крылом начальствовал Милорадович, а первую половину всей линии, первую армию, Барклай. Первый корпус кавалерии установлен за пехотою правого фланга армии нашей. Тут же и Платов с девятью донскими полками. Другие донцы рыскали по течению Калачи до слияния ее с Москвою, оберегая всю ту сторону к старому и малому Беззубову. Итак, вся русская армия расположена была в четыре стены, за двумя пехотой две кавалерии. Главный же резерв находился за центром боевой линии и состоял из целого пятого гвардейского корпуса под начальством Лаврова. Этот резерв имел три линии, две передние пехота, задние – керасиры. Пять рот конной артиллерии сберегались в резерве за четвертым корпусом кавалерии. Большой резерв артиллерийский стоял перед деревней у Псарева. Защита линии. Сильные батареи, хотя наскоро сложенные, прикрывали фронт наш, особливо левое крыло. Все егерские полки, огородясь где можно засеками, залегли по кустарникам, засели по деревням, захватили дефилеи. Пехота наша в день битвы построилась в батальонные колонны – но кавалерия поддерживала ее развернутым строем. Главная квартира перенесена опять в Татаринова. Армии русской считалось в день битвы Бородинской до 113 500, кроме ополчений. Пушек у нас было 640. У французов же войск до 188 тысяч и пушек тысяча. Канун Бородина Недели за три перед кануном Великой битвы Бородинской сражались за обладание Смоленска. Осаждающие зажгли город. Пожар, распространяясь все более и более, охватил башни, дома, целые улицы. Наконец запылали и церкви с их колокольнями. Огненная буря с треском и шумом разливалась в воздухе, раскаляя его. У защитников Смоленска в тесных переулках Под длинными космами огня не раз волоса на голове трещали, колокола звонили без звонарей и таяли. В это время огня и гибели раздался голос «Спасайте икону Смоленской Богородицы!» Этот голос скоро сделался всеобщим кличем и навел начальство на распоряжение к спасению иконы. С тех пор Пресвятая Владычица последовала за войском, внимая молитвам готовящихся на славную смерть или умирающих. Русские заняли обратно Смоленск, внесли икону в прежнее место, стали служить молебен, и когда дошло до слов прибыть же, Мариам, яко три месяца и возвратися в дом свой», присутствовавшие перешептывались – Было ровно три месяца, как икона, вынесена из церкви над вратами в Смоленске, и ровно через три месяца возвратилась в дом свой. Теперь, накануне Великого дня Бородинского, главнокомандующий велел пронести ее по всей линии. Это живо напоминало приуготовление к битве Куликовской. Духовенство шло в ризах, кадила дымились, свечи теплились, воздух оглашался пением, и святая икона шествовала. Сама собою, по влечению сердца, стотысячная армия падала на колени и припадала челом к земле, которую была готова упоить до сытости своей кровью. Везде творилось крестное знамение, по местам слышалось рыдание. Главнокомандующий, окруженный штабом, встретил икону и поклонился ей до земли. Когда окончилось молебствие, несколько голов поднялись кверху и послышалось «Орел парит». Главнокомандующий взглянул вверх, увидел плавающего в воздухе орла и тотчас же обнажил свою седую голову. Ближайшие к нему закричали «Ура!» и этот крик повторился всем войскам. Орел продолжал плавать. Семидесятилетний вождь, принимая доброе предвестие, стоял с обнаженную головою. Это была картина единственная. Михаил Кутузов, главный повелитель всех воинских сил империи, являлся тут во всей красивое начальника. В простреленной голове его был ум, созревавший в течение семидесяти лет. В его уме была опытность, постигшая все тайны политической жизни гражданских обществ и народов. Над ним парил орел, сто тысяч русских кричали «Ура!», а судьба завтрашнего дня укладывала жребии в таинственную урну свою. После дня слегка пасмурного и вечера, окропленного холодноватым дождем, после жаркой целодневной перестрелки за право пить воду в калачи, настал темный холодный вечер, настал канун битвы Бородинской. Из всех явлений 1812 года канун Бородина сохранился, конечно, у многих в памяти. Все ожидали боя решительного. Офицеры надели с вечера чистое белье, солдаты, сберегавшие прослучай по белой рубашке, сделали то же. Эти приготовления были не на пир. Бледно и вяло горели огни на нашей линии, Темна и сыра была с вечера ночь на двадцать шестое августа, но ярко и роскошно чужими дровами освещал себя неприятель. Удвоенные костры, уставленные в несколько линий, пылали до самого Колодского монастыря. Эти не наши огни, стоя огненными полками, сквозили сквозь чаще лесов и кустарников, румянили наше небо, и бросали какой-то кровавый отблеск на окрестности ямистые, темные. Рокот барабанов, резкие звуки труб, музыка, песни и крики несвязные, приветный клич войска Наполеону, слышались у французов. Священное молчание царствовало на нашей линии. Я слышал, как квартиргеры громко сзывали к порции. «Водку привезли! Кто хочет, ребята, ступай к чарке!» Никто не шелохнулся. По местам ворвался глубокий вздох, и слышались слова «Спасибо за честь, не к тому изготовились, не такой завтра день». И с этим многие старики, освященные догорающими огнями, творили крестное знамение и приговаривали «Мать Пресвятая Богородица, помоги постоять нам за землю свою». К утру сон пролетел над полками – Я уснул, как теперь помню, когда огни один за другим уже снимались, а заря начинала заниматься. Скоро как будто кто толкнул меня в бок. Мнимый толчок, вероятно, был произведен сотрясением воздуха. Я вскочил на ноги и чуть было не упал опять с ног от внезапного шума и грохота. В рассветном воздухе шумела буря. Ядра, раскрывая и срывая наши шалаши, визжали пролетными вихрями над головами. Гранаты лопались. В пять минут сражение было уже в полном разгаре. Многие, вскочив от сна ночного, падали в сон вечный. Взрытая выстрелами земля, всклоченная солома, дымы вспышки огня ребили в глазах. Это вице-король итальянский повел свою знаменитую атаку на Бородино. Таков был канун и начало Великой Битвы у нас. У французов было иначе. Рекогностирование. Обстоятельные обозрения линий происходили 25 числа. Кутузов уже не в первый раз объехал свою армию. Он взглянул на укрепление при деревне Семеновской, и внимательно обозревал левое крыло наше. Оно уперто было в большой лес и прикрыто высокоторчащим курганом с двадцатью пятью пушками. Еще на двух пригорках наброшены венцами укрепления. На центре все мосты разорены, все переправы испорчены, против известных бродов выставлены пушки. Правый фланг, как мы уже сказали, лесистый, дебристый, Искрещен засеками, снабжен большими окопами. В общем объеме русские занимали все гребни высот за Калачою в виде пространного полукруга. Главные наши вооружения были следующие. Ретраншемент и флеши в лесу на правом фланге. Батарея на кургане Горецком. Другая, недалеко от этой, тоже на круглом холме, называвшаяся батареей Дахтурова. Третий большой люнет с бастионами. Его называли батареей Раевского. Четыре окопа, флеши или реданты при Семеновском. С центральной батареи нашей смотрели в трубу и вдруг засуетились. «Это он! Это он!» — закричало несколько голосов. В самом деле вооруженный глаз мог увидеть человека, которого портрет знаком был всякому. Он выезжал из лесу от деревни Логиновой, сам друг с товарищем, и направлялся к нашим линиям. Несколько удачных выстрелов с батареи дали почувствовать ему, что он открыт. Это был Наполеон. Рассказывая о рекогностировках, лично им самим произведенных, мы обратимся немного назад. 24 августа, по взятии Шевардинского редута, Наполеон пожелал видеть пленных. Пленных не нашлось. Император прогневался. Генерал Калинкур, брат герцога Веченского, сказал при этом, «Русских скорее можно в землю втоптать, нежели в плен взять». «Ну ладно», — возразил Наполеон. «Так послезавтра, 26 августа, мы всех их втопчем в землю». 25-го, выехав, как мы уже заметили на рекогностировку, Наполеон взъехал на высоты, где стояли войска вице-короля итальянского. Эти высоты отделялись от Бородина только мелкую речкой Войнею. Наполеон отдал разные приказы насчет искусственного укрепления серединного пункта, на котором, как на оси, должен был совершиться великий поворот всей французской армии. Хозяйничая как дома, Наполеон давал разные приказания и хвалил выбор места – где генерал Дан поставил батарею в 60 орудий для обстреливания большого редута русского. На предложение, не лучше ли сейчас занять Бородино, император возразил живо «Сохрани меня, Бог! Русские так спокойно опираются на этот пункт, а владей им, они всполошатся, подумают, что правое крыло их в опасности и чего доброго уйдут». А я разве для того пришел сюда из Парижа, чтобы упустить их из рук? Завтра, 26 августа, рано Дельзон двинется и займет Бородино. Это дело минуты. По такому же расчету Наполеон не согласился и на предложение Даву, чтобы обойти русскую армию по старой смоленской дороге. Неизвестно, вследствие ли искусной стратегической выкладки или некоторого безотчетного предчувствия, Наполеон сберег свою гвардию, без которой неизвестно, чем бы кончился для него день Бородинской битвы, и как бы отсиделся он в Москве опожаренной. В тот же день, но гораздо позже, обозревая еще раз русские линии, ему все не верилось, что русские принимают сражения». Наполеон остановился у дивизии Гюдена, состоявшей под командою Жерара. Долго расспрашивал он о неприятеле и, наконец, убедясь, что русские от сражения не отступаются, весело улыбнулся и запел песню «От севера до юга военная труба час битвы протрубила». Потом пришпорил лошадь и помчался по линии. Ставка Наполеона находилась по левую сторону Большой Московской дороги. Большое коре из пехоты Старой Гвардии окружало ее. Наполеон провел ночь, канун Бородина, беспокойно. Какая-то лихорадка пробегала по жилам его. Это была лихорадка ожидания. «Какова погода?» — спросил он, пробудясь в два часа. «Небо выяснилось», — отвечали ему. «Ну, у нас будет день Аустерлицкий». И скоро, сопровождаемый дежурными эскадронами, он поехал к редуту Шевардинскому. Молодая гвардия и конница Гвардейская уже ожидали его там. Старая гвардия потянулась туда же. Войска эти были в большом параде, одеты как на праздник. Прибыв к линии и объезжая вдоль поля, закипавшего сражением с обершталмейстером, герцогом Веченским, маршалом Бисьером и многими другими генералами, и всмотрясь вблизи, в места, о которых судил прежде только по догадке, издалека, он сказал вслух, «Это сражение можно повторить, иначе я не стал бы его и затевать». Вот еще слово о рекогносцировке Наполеона. Я заимствую его из рассказа французов. С первыми признаками дня 26 августа, еще в утренних сумерках, Наполеон верхом промчался между обеими линиями и высмотрел вблизи русскую позицию. Он увидел, что неприятели занимали все гребни высот в виде пространного полукруга на протяжении двух миль от реки Москвы до старой Смоленской дороги. Наполеон с первого раза усмотрел, что правое неприятельское крыло неприступно, Итак, он начал считать чисто боевую линию русских от Кургана-Горецкого. В этом направлении, правее от горок, смотря к Москве, стоит круглый холм, по-нашему батарея Раевского, вооруженный страшным редутом. Он был страшен только по храброй обороне, с 21 пушкой. С фронта и справа окружен этот редут, то есть люнет, оврагами и калачою. Левая сторона его лежит на скате длинного полога широкого возвышения, которого подошва защищается тонким оврагом и ручьем, бегущим в калачу. Гребень этого протяженного холма идет мимо фронта французской армии, утекая к левому русскому крылу до деревни Семеновской. Здесь кончаются два отдела русской армии – войска правого крыла и центра, это войска Барклая. Тут выдавшийся пункт вооружен сильную батарею, прикрытую ретраншементом. Отсюда начинается войско Багратиона. Гребень высот, уже не столько значительных, занимаемых Вторую армию, склоняется к Утице, где кончится, собственно, боевая линия русских. Два холма с редутами, то есть три реданта, обороняют фронт Багратиона. На краю левого крыла есть еще тучков первый с его отдельным корпусом и московским ополчением. Этот генерал выставил на двух курганах сильную артиллерию. Осмотрев таким образом русскую позицию, Наполеон тотчас понял, совсем не трудно было это понять, что слабейшее место на линии есть левое крыло. «Евгений будет осью!» — воскликнул он. «Бой начнет правое французское крыло. Сбив, что встретит, Оно сделает поворот налево и пойдет громить русскую линию, тесня и загоняя ее к правому ее крылу и потом в калачу. Для этого он велит поставить против левого русского крыла три батареи, каждую в 60 орудий, всего 180 пушек. 26 августа. В два часа по полуночи Наполеон стоял уже на тех высотах, где за день пред тем было сражение. Он окружил себя фельдмаршалами и важно и громко рассуждал, как и откуда лучше начать предстоявшее сражение. Ночь была холодна. Даже легкий утренник охрусталил по местам увлажненную землю. К рассвету густые туманы поднялись, и в шестом часу утра выступило великолепное солнце. Это явление, вероятно, навело мысли Наполеона на времена былые. Он вспомнил Вену, Моравию и поприветствовал подмосковное солнце достопамятными словами. Это солнце Аустерлица. На французских биваках ударили подъем, звуки барабанов прокатились по линии, и армия взялась за ружье. Полковники на конях стояли перед полками. Капитаны читали перед ротами приказ. «Солдаты, вот битва, которой вы так желали». Изобилие, отдых, все выгоды жизни, скорое примирение и слава ожидают вас в столице русской. От вас зависит все получить, всем воспользоваться. Только ведите себя, как при Аустерлице, Фридланде, Витебске, Смоленске. Сражайтесь так, чтобы позднейшие потомки могли с гордостью сказать о каждом из вас. И он был на великом побоище под стенами Москвы. Этот приказ, нарочно прочитанный на таких местах, где лежало много неубранных русских тел, воспламенил французов. Теперь, когда уже на роковой шахматной доске Бородинского поля расставили мы все шашки и внимательно рассмотрели положение линий и предстоящие ходы обеих сторон, прежде чем перейдем к рассказу о Великой битве, Представим еще слушателю беглый панорамический взгляд на местность и некоторые моменты сражения. Делаем это теперь, чтобы после не прерывать уже начатого рассказа без особенной необходимости. Беглый панорамический рассказ на местность и некоторые моменты Бородинского сражения. Предположим, что один из французских художников делал свои заметки для составления панорамических картин Бородинского сражения. Он, конечно, избрал срединный пункт во французской армии. Станем вместе с ним где-нибудь в центре, например, против деревни Семеновской, сперва разрушенной, потом сожженной. Будем смотреть по порядку, вооружаясь по временам зрительную трубою и переносясь иногда с места на место мысленно. Взгляните вправо. Вам представляются на краю горизонта березовые рощи, разрезанные вьющуюся полосою. Это старая Смоленская дорога. По этой дороге подвигался пятый корпус. Его вел Понятовский, в нем были поляки. Теперь шли они, может быть, по той же самой дороге, по которой ровно за 200 лет, в 1612 году, их прадеды и предки проходили к Москве от Смоленска. Но времена переменились. Корпус Понятовского, как мы уже знаем, составлял край правого крыла французского, сражался на краю левого русского. Все силы и все усилия обратил неприятель на наше левое крыло, утолстив свое правое. Кутузов отрядил генерал-лейтенанта Тучкова I на старую Смоленскую дорогу. Тучков встал и отстаивал. Храбрый, мужественный. Он ни на минуту не забывал, что стоит перед Москвою, что дерется за Москву, что Москва, этот сердечный город империи, этот Иерусалим Древней Руси, есть град заветный, град сорока сороков церквей и соборов с золочеными главами и куполами, со множеством крестов, несущихся воздушными городами под самое небо. Град, красующийся на семи холмах, занимающий пространство целой области, заключающий в себе целые города, и знаменитый исторический Кремль с его зубчатыми башнями, святыми воротами, град, где древние храмы от древних лет вмещают в себя сокровища верующих, священная почивальня честных мощей угодников Царя Небесного и длинные ряды гробниц». Вместилище целых поколений царственных владык земных, Град, где сохранились еще терема узорочные И светлицы цариц и царевен русских, Где иноземец глядит с любопытством На дворцы императорские, белые чертоги царей, И девица палатам и садам родового боярства русского. Генералу Тучкову даны войска, Третий пехотный корпус — шесть донских полков с генералом Карповым и семь тысяч московского ополчения с графом Марковым. Видите ли прекрасное расположение этих войск? Корпус Тучкова поставлен в четыре линии, высокий курган увенчан сильную батарею, донцы и ополчения скрыты в засаде. Они раскроют себя, ударив во фланг неприятелю, когда он, слишком самонадеянный, начнет обходить позицию слева. Уж запылило в отдаленности. Поляки приближаются. Страшные батареи ревут перед ними. Вся окрестность обстрелена. Ядра снуют по воздуху. Картечи вихрятся. Но вот стальная река штыков и сабель. Вот радужная лента уланских значков склоняется вправо. Неприятель намерен обходить. И вдруг, пишет Вентурини, Высокий лес ожил и завыл бурю. семь тысяч русских бород высыпало из засады. Со страшным криком, с самодельными пиками, с домашними топорами они кидаются в неприятеля, как в чащу леса, и рубят людей, как дрова. Оставим Понятовского при его назначении на правом французском крыле. Оставим его воевать с отдельным корпусом Тучкова, и пойдем все влево, держась параллели с линией нашей главной армии. На этом пути мы встречаем корпус герцога Абрантоского Жуно, расположенный по полям и местам закрытым. Только дым, приметный над лесами и перелесками, обличает присутствие утаенного войска. Видите ли, как этот дым, сперва выстреливаясь вверх струями, кудрявится и вьется между кудрей красных и желтых деревьев которых осень уже коснулась перстом своим. Еще далее, еще левее расположены дивизии Десекса и Кампана, первого корпуса маршала Даву. Эти дивизии схватились с войсками князя Багратиона и дерутся на опушке леса. Они опираются на третий корпус Нея, стоящего против войск Бороздина. Третий французский корпус рисуется эшелонами дивизионно. Спросите, кто это в блестящем маршальском мундире с воинственной сидит на белой лошади подле третьего корпуса? Это лев в огневе, махающий гривою. Это человек, питающийся огнем и порохом. Это ней, так скажут вам французы. Недалеко от него ожидает условного знака одна из его батарей. Посмотрим еще вокруг себя». Вот первый корпус кавалерии генерала Нансути. Он занимает пространство между войсками Нея и одним пехотным каре против сожженной деревни. Этот корпус из двух дивизий «Керасир», одной легкой кавалерии и бригады Вертембергиевой бьется с полками «Керасир» русских, которые еще раз пытаются отнять позицию при деревне Семеновской. Какая картина! Реданты Семеновские на минуту захвачены французами. Кутузов тотчас велит поставить новую боковую батарею в двадцать пять пушек. Она приведена в соединение с другими, и крестя поле режет французов продольными выстрелами по фронту и в тыл. Ядра пронизывают ряды, между тем Реданты опять в руках русских, и вот Мюрат мчится впереди, и за ним целый разлив его кавалерии. Он наезжает прямо на реданты, а Голицын с керосирами объезжает его прямо сбоку и в тыл. Как они режутся! Какая теснота! Конница топчет раненых, трупы дробятся под колесами артиллерии, живые конные стены сшибаются, трещат, и под грозным гулом пальбы при страшных криках среди лопающихся гранат без памяти хлещутся палашами и саблями. «И вот, я боюсь, чтобы вы не закричали «Ура!» Наша конница расшибла французские эскадроны. Они мешаются, кружатся, бегут. Один между ними не хочет бежать. Конь под ним крутится. Блестящий всадник кличет, машет саблею. «Ко мне, французы! Ко мне!» «Напрасно! Он окружен чужими!» Палаши, сабли русские висят над воином в фантастических одеждах. Его узнали. Это он, король неаполитанский. Его ловят, хватают. Слышатели радостный крик. Он наш, он наш, король в полону. Ближняя пушка, разгоряченная польбою, со страшным треском лопается. Осколки и клинья летят дугами вверх. Зарядный ящик вспыхивает, и черный клуб дыма с комами взбрызнутой земли затесняют от глаз все частные явления. «Чу! Прислушайтесь!» В лесу направо загремело. Опять этот лес ожил, опять задымился. Но нет там русских, а там сражаются... Это востфальцы. Сквозь дым и пыль французы показались сим чужими. Они стреляют по своим... Оставим их в этом смятении и пойдем дальше. Вот здесь, в стороне, вы видите Акарейный полк. Это тридцать й линейный. Он поднял щетину штыков и дерется с нашей конницею. Керасиры его и ее императорских величеств кидаются, напирают и жмут это несчастное коре, Но уже спешит, прибираясь через овраг, Свернутый в колонну 48-й полк из дивизии Фриана. Он торопится на выручку к 33-му. К Фриановой же дивизии принадлежит и полк испанский Иосифа Наполеона. С роскошных долин Андалузии он перенесен каким-то волшебством на суровые поля подмосковные. И вот, одетый в белые мундиры, этот полк, ярко отличаясь от прочих, Идет белую колонную по черным огаркам по горелой деревни. Но что там подле самого акарейного 33-го полка? Какие-то стройные фигуры в блестящих мундирах. Это он, это опять король неаполитанский. Он ускользнул из плена и очутился здесь. Рядом с ним престарелый храбрец генерал Фриян и генерал Бельяр. «Еще один свитский полковник и один из рассыльных ординарцев Наполеона. Все увлечены общим беспорядком. Всех загнала сюда буря скачущих керосир. Короли-генералы торопятся, спешатся и замыкают себя в каре. Видите ли вы целую конную колоссистую крепость? Это батарея из 80 орудий. 600 лошадей готовы двинуть и мчать вперед эти пушки». Усмотрев всю важность позиции при деревне Семеновской, Наполеон поставил тут громадную батарею под начальством генерала Сорбье и назвал ее «Адскую». Он уверен был, что русские станут жестоко драться за деревню Семеновскую. И в самом деле, смотрите, смотрите, русские в огромных массах несутся на этот заветный пункт. Но день погас. Красный клуб огня и дыма покатился по полю, и целая буря картечи засвистала навстречу наступающим. Нет мужества, которое могло бы идти против такого урагана. Отпорная сила батарей остановила наших. Но не ожидайте увидеть тыл их. Под самыми пушками французскими русские, при невозможности подвигаться вперед, и с твердую решимостью не отступать назад, приросли к земле ногами. Как видно, что земля эта им родная, и падают, уничтожаемые неотразимым могуществом артиллерии. Однако ж, и в этих ужасных для нас обстоятельствах некоторые из пушек французских вправо сорваны наскоком кавалерии русской». Пройдем скорее эту громоносную батарею Сорбье, эти метели-картечи, эти сугробы мертвых и умирающих. Там еще левее поставлен корпус второй кавалерийский генерала Калинкура. Блестящ и молод этот генерал. Число битв, в которых он находился, превышает число лет его жизни. Это брат человека, знакомого нам по Петербургу. В этом корпусе была одна дивизия «Керасир», с которой Калинкур бросился на главный бастионный редут «Люнет» или «Раевского батарею». Взъехал на редут и не съезжал уже более. Позади его войск стоит 4 кавалерийский корпус генерала Латурмабурга. Боевой порядок в две линии. По правому крылу он сосед белого испанского полка. За вторым кавалерийским корпусом, спускаясь все справа налево по линии, видим три дивизии пехоты из четвертого вице-короля итальянского корпуса. Ближайшая к ним дивизия Жерара, другая Брусье, третья Марана, а там, на супротив батареи Раевского, толпится длинную колонную дивизия Клапареда. Во всех трех дивизиях первые бригады фронтом, вторые в колоннах. Этим дивизиям жарко от корпусов Дохтурова и Астермана. Мы все идем влево и встречаемся с войсками Груши. Это третий кавалерийский корпус, он в движении. И видите ли, как высоко взвиваются над ним облака пыли? Еще далее, еще левее, за речку Калачою, которая, спрятавшись в свои крутые берега, бежит под пушками обеих линий. Около Бородина поставлена дивизия «Дельзона», подпертая батареей в 30 орудий. Ею командует Дантуар. Вы видите густой дым немного в стороне от Бородина. Он вьется над этим войском и эту батарею. Наконец, на закрайке левого французского крыла, гораздо левее Бородина, стоят на тучных немецких конях баварцы. Это дивизия «Арнано». Против нее чернеет масса русской кавалерии Уварова. Замечали львы, проходя по линии там и там рассеянных русских мужиков, с пиками и без пик, с топором за поясом, как будто вышедших на дело сельских работ. Безоружные, они втесняются в толпу вооруженных, ходят под бурю картечи, и вы видели, они нагибались, что-то поднимали, уносили, Это десять тысяч смоленского ополчения. Распоряжаясь хозяйственно всеми частями битвы, Кутузов приказал смоленскому ополчению уносить раненых из-под пуль сражающихся, из-под копыт и колес конницы и артиллерии. И набожно, добросовестно исполняли смоленцы обязанность свою. Когда ядро визжало над их головою, они снимали шапку, говорили «Господи, помилуй» крестились и продолжали свое дело, великое христианское дело помощи. Вы заметили, может быть, также телеги, расставленные огромные вагенбургами или тянущиеся цепью за нашу линию. Это 12 тысяч подвод, которые все он, все тот же хозяин, Кутузов, собрал для отвоза раненых. У французов этого не было, Зато их раненые задыхались под мертвыми, и трупы их были растоптаны копытами, раздавлены колесами артиллерии. Но возвратимся на точку, с которой начали. Видите ли вы это возвышение над деревню Семеновскую? Всмотритесь в него. Это достопамятное место. Вон там, на самом краю глубокого оврага, в простой серой шинели, в треугольной шляпе, один, без свиты — Только с одним еще человеком стоит всадник. Недалеко перейдя за черту средних лет, он, кажется, еще пользуется лучшим здоровьем. Он невелик ростом, дороден, сложен плотно и по привычке или с природы, имеет плечи, немного вздернутые кверху, того шея кажется короткую. Голова его, видно, по уму, а не по росту, очень велика, лицо широкое. Цвет лица изжелто-бледноватый. Его волосы черные, гладкие. Глаза из серо-голубоватые, обогнутые густыми бровями. Улыбка выказывает ряд прекрасных зубов. Он имел еще что-то прекрасное. Это его полные нежные руки. И, кажется, он любил дорожить этим мелочным преимуществом. Профиль его лица греческий. Его взгляд молния. Но черты лица неподвижны, вид молчаливо задумчив. Только две страсти ярко выражались на этом лице — радость и гнев. Он говорил, как будто все приказывал, отрывисто, сухо. Его речи, фразы, сжатые, полные мысли, часто поэзии. Иногда в его разговоре, даже в произношении и поступках, проглядывал корсиканец — Теперь вы догадываетесь, о ком я говорю, это Наполеон. Он носил и как-то по-своему мундир одного из своих полков и шляпу трехгранную, низкую, какие нашивали до революции. По этой единственной шляпе и по оригинальной обрисовке его особы армия узнавала императора-полководца издалека. По этой шляпе и обрисовке спустя двадцать лет когда однажды на одном из парижских театров являлись на сцене океана скала, и на эту скалу взошел актер небольшого роста в треугольной шляпе, со скрещенными на груди руками весь портер, все зрители ложь вскочили с мест, закипели воспоминанием, и клики восторженных слились в одно — это он, это он. И это точно был он, вблизи Шевардинского редута, на возвышении достопамятном, в простой серой шинели, которую надевал в поле, и в своей приметной шляпе. Теперь, видите ли, он сошел с лошади и, взяв под руку одного из генералов, которого называл своим рупором, слуховая труба у моряков, потому что он всегда верно повторял его слова, его приказания. Другие называли его эхом Наполеона. Взяв под руку Бертье, ибо это был он, Наполеон, о чем-то с ним совещаясь, расхаживает по самому краю оврага. На этот раз при стоне поля Бородинского заботливая нерешительность изображается на лице полководца. Замечаете ли вы поступь его, довольно мерную, но тяжелую? Это тяжелое ступание по земле, которую он как будто хотел раздавить, замечали в нем издавна. И это-то подавало повод находить черту сравнения с апокалипсическим аполеоном, которому народное предание придает также ноги крепкие, походку тяжелую. Эта же черта замечается и в описании Мамая, другого предводителя нашествия на Россию. Но обратимся к Наполеону Бородинскому. Вот прискакал к нему французский офицер, весь в порохе, лошадь в мыле. Это Гатпуль, посланный Неем за Секурсом. На его донесение Наполеон отвечает нерешимостью. Он посматривает на Бертье, говорит с ним что-то в полголоса советуется, и все не решается. «Государь», — сказал присланный, — «минуты дороги, по линиям разбегается молва, чтобы Гратион бьет Нея». «Спешите», — сказал Наполеон к Лапореду, — «отведите дивизию его к Нею». Гатпуль поворотил лошадь и мчится. Но припадок нерешительности возобновляется. Видите ли, Наполеон делает движение рукою, двадцать адъютантов летят и ворочают посланного. Опять советуются с Бертье, и вместо Клапареда велят вести к Нею Фрияна. Французские тактики говорят, «Наполеон, поддавшись раздумью, упустил роковую четверть часа и упустил много». Ему бы самому, так как он то сделал позже, и тогда было уже поздно, помчаться кредантам и магическим появлением своим удвоить силу своих. Он не сделал этого. Однако ж он участвует в переходах боя, в порывистом наезде кавалерии участвует издалека. Смотрите, он весь превратился в зрение. И что это значит? Видите? Видите? Наполеон захлопал в ладоши. Наполеон аплодирует. Король неаполитанский помчался на реданты. Наполеон увидел его и захлопал. Король атакует. Император аплодирует. Они поехали. Они поехали. Они уж там. Восклицает Наполеон и приказывает подать себе ящик с крестами. Награды сыплются на храбрых. Так орлиным взором следит он за роковыми переходами сражения, которое сам назвал Исполинским. Теперь перенесемся мысленно на противоположную высоту, соседственную с Курганом Горецким. Ее легко отыскать у корпуса Дахтурова. Там также есть человек замечательный. Он все на той же маленькой лошадке, все в той же, как мы уже описали, одежде. Он окружен множеством офицеров, которых беспрестанно рассылает с приказаниями. Одни скачут от него, другие к нему. Он спокоен, совершенно спокоен, видит одним глазом, оглядит в оба, хозяйственно распоряжается битвою, иногда весело потирает рука об руку. Это его привычка, и по временам разговаривает с окружающими, но чаще молчит и наблюдает. Это Кутузов. К нему подъезжают генералы, Остановимся на одном. Вот он на прекрасной прыгающей лошади. Сидит свободно и весело. Лошадь оседлана богата, чепрак залит золотом, украшен орденскими звездами. Он сам одет чегольски, в блестящем генеральском мундире, на шее кресты, и сколько крестов, на груди звезды, на эфесе шпаги горит крупный алмаз». Но дороже всех алмазов слова, вырезанные на этой достопамятной шпаге. На ней написано «Спасителю Бухареста». Благодарный народ поднес этот трофей победителю при обелейште. Средний рост, ширина в плечах, грудь высокая, холмистая. Черты лица, обличающие происхождение сербское. Вот приметы генерала приятной наружности, тогда еще в средних летах. Довольно большой сербский нос не портил лица его, продолговато округлого, веселого, открытого. Русые волосы легко оттеняли чело, слегка прочеркнутое морщинами. Очерк голубых глаз был продолговатый, что придавало им особенную приятность. Улыбка скрашивала губы узкие, даже поджатые. У иных это означает скупость, в нем могло означать какую-то внутреннюю силу, потому что щедрость его доходила до расточительности. Высокий султан волновался на широкой шляпе. Он, казалось, оделся на званый пир. Бодрый, говорливый, таков он всегда бывал в сражении. Он разъезжал на поле смерти, как в своем домашнем парке. Заставлял лошадь делать лансады, спокойно набивал себе трубку, еще спокойнее раскуривал ее и дружески разговаривал с солдатами. «Стой, ребята, не шевелись, дерись, где стоишь. Я далеко уезжал назад, нет приюта, нет спасения. Везде долетают ядра, везде бьет. В этом сражении трусу нет места». Солдаты любовались такими выходками и бодрым видом генерала, которого знали еще с итальянских походов. «Тут все в беспорядке», — говорили ему, указывая на разбитые колонны. «Бог мой!» — его привычное слово. «Я люблю это. Порядок в беспорядке!» — повторял он протяжно, как будто нараспев. Пули сшибали султан с его шляпы, ранили и били под ним лошадей. Он не смущался, переменял лошадь, закуривал трубку, поправлял свои кресты и обвивал около шеи амарантовую шаль, которой концы живописно развивались по воздуху. Французы называли его русским боярдом. У нас за удальство, немного щеголеватое, сравнивали его с французским мюратом. И он не уступал в храбрости обоим. Один из самых неустрашимых генералов, Ермолов, писал к нему, чтобы быть везде при вашем превосходительстве, надобно иметь запасную жизнь. Это был генерал Милорадович. Вызываемый на служение Отечеству нарочными письмами прежнего главнокомандующего Барклая де Толли, он за два дня перед великим сражением с Суворовскую быстротою привел, или лучше сказать, привез из Калуги 15 тысяч набранных им войск. Другой, подъехавший к главнокомандующему, был роста высокого, лет приближавшихся к средним. Это был мужчина сухощавый, с темными, несколько кудреватыми волосами, с орлиным носом, с темно-голубыми глазами, в которых мелькала задумчивость, чаще рассеянность. Важные, резкие черты отличали его смуглое, значительное лицо, по которому можно было отгадать характер самостоятельный. На этом лице, воинственно красивом, приметны следы какого-то внутреннего томления — Это следы недавней болезни. Звук трубы военной поднял генерала Садра и ринул его прямо в битву. Осанка и приемы отличали в нем человека высшей аристократии. Но в одежде он был небрежен, лошадь имел простую. Он носил в сражении очки, в руке держал нагайку. Бурка или шинель свешивалась с плеча его». Отвага не раз увлекала его за пределы всякого благоразумия. Часто, видя отстающего солдата, он замахивался на гайкою. Солдат на него оглядывался, и что ж, оказывалось, что он понукал вперед французского стрелка. Обманутый зрением, привычной рассеянностью, а еще более врожденную запальчивостью, он миновал своих и заехал в линию стрелков французских, хозяйничая у неприятеля как дома. Он командовал под Витебском и велел удерживать один важный пункт. «Долго крепились наши, наконец к нему прислан адъютант со словами «Неприятель одолевает, что прикажете делать?» Понимая всю важность удерживаемого пункта, он отвечает, не обинуясь, «Стоять и умирать!» Это был граф Астерман. Он командовал корпусом в Бородинском сражении. Беспрерывный прилив и отлив лиц и мундиров происходил около главнокомандующего. Физиономия, окружавшей его толпы, беспрестанно изменялась. И вот подскакал какой-то стройный гвардейский адъютант с легкими рябинами на лице, левую сдержал коня, правую приподнял фуражку — И, наклонясь к самому лицу главнокомандующего, доложил о чем-то тихо и стал наряду с другими. На лице Кутузова мелькнуло легкое сомнение. Но после минутной задумчивости он просиял, обратился к своим, снял фуражку, перекрестился и сказал громко. «Мне донесли, что король неаполитанский взят в плен», — прибавил. «Надобно подождать подтверждения». Вот подъезжают два казака, и между ними кто-то на маленьком крестьянском коньке, которых французы называли «коньяк». Этот кто-то малорослый, тучный, конечно, несыновитый король неаполитанский. Это генерал Бонами. В порыве отчаянной храбрости впереди тридцатого линейного полка он вскочил на большой редут и взят в плен, покрытый ранами. Солдаты — Изумленные такой храбростью, почтили его ошибкою названием Мюрата. И вот он в страшном растрепе подъезжает, пошатываясь то на одну, то на другую сторону от ран или какой другой причины. «Доктора — Доктора! — закричал Кутузов и, сказав несколько слов с пленным, велел его перевязать. Под мундиром французского храбреца нашли две фуфайки — а под ними все тело, исцарапанное штыками. Раны были легкие, но многочисленны. Их насчитывали более двадцати. Кутузов остается все на том же месте. К нему, как к центру, стекаются все нити, все радиусы. Подле него стоят длинные пушки, готовые заговорить. Далее и ниже выставлены еще пушки, которые иногда полят и распугивают толпы французов в Бородине. Красные космы пламени вырываются оттуда из-за дыма. Бородино горит. Люди, с высоты кажущиеся маленькими, шевелятся между распадающихся домов и лопающихся гранат. И так два вождя стояли на двух возвышениях. Оба по положению своему были выше всего, что совершалось под ними. Две воли сильные — Две мысли могучие встречались между собою, останавливались, мерили одна другую и потом схватывались и вступали в борьбу небывалую. Движение трехсот тысяч воинов, гром тысячи шестисот орудий, бой, которого не видала земля русская после побоища Задонского. Были только более или менее близкими развитиями встречи и борьбы этих двух властительных мыслей. Но пора докончить общее обозрение. Вы видели Наполеона. Он один, с ним только Бертье. Немного поодаль за ним на площадке, взрытой ядрами и гранатами русскими, стоят офицеры его главного штаба. Несколько правее от этого достопамятного места вы видите дивизию молодой гвардии под начальством генерала Раге. Она в движении, она идет поддержать дивизию генерала Фрияна, который и сам, помните, в главах ваших замкнулся в коре с королем и другим генералом. Там еще далее, у двух холмов, ограничивающих даль, синеют длинные линии. «Целый лес железа и стали. Это императорская гвардия, последний резерв французский. Отсюда вы легко можете увидеть изгибы новой смоленской дороги, по которой пришла французская армия, и по которой теперь тянутся артиллерийские резервы, парки, толпы отсталых. И все это пылит воздух, как будто идет другая армия. Еще далее... Почти на краю горизонта, за двумя округленными холмами, рисуются колокольни Колоцкого монастыря, где Наполеон учредил подвижной госпиталь со всеми снадобьями для больных и раненых. «Перенесите теперь то, что вы видели и записали, перенесите с бумаги на холст, размалюйте ваши смелые очерки широкую кистью» и вы будете иметь ряд картин, соответственных ряду моментов Бородинской битвы.